На горизонте показалась гора. Ее вершина скрыта массой густых облаков. Они тормозят и выходят из машины. Вы уверены, что это здесь? Аврора Камерер принимается разглядывать в бинокль предполагаемое убежище микрочеловечков. Офицер жандармерии капитан Тристан Малансон поясняет. По наблюдениям со спутника грузовик закончил свой маршрут именно здесь. «Красивое место», — говорит лейтенант Мартен Жанеку. В этот день его футболка показывает его желание несколько дистанцироваться. «Тридцать шестой. Никогда не стреляйте. Это раздражает тех, кто находится рядом с вами». «Тридцать седьмой». «Враг находится на расстоянии выстрела? Вы тоже». «Тридцать восьмой. Никогда не будьте первым, никогда не будьте последним и никогда не будьте добровольцем». «Тридцать Чем глупее начальник, тем важнее задачи, которые он выполняет». «Это высоко?» — спрашивает Аврора. Капитан Малансон потирает подбородок. «Туидеком?» «Да, довольно высоко. 1252 метра. В любом случае, это один из самых значительных вулканов Оверни. Своего рода наша французская фудзияма. Такое впечатление, что находишься далеко-далеко от всего», с восхищением произносит лейтенант Женико. «Когда-то именно в этом месте были самые большие серебряные рудники Франции». Но сейчас здесь все заброшено. Вы говорите о вулкане? И уже были извержения? Спрашивает полковниковец. Последнее было семь тысяч лет назад. Пидыком это красный вулкан, то есть спящий. Последний раз он выбросил лаву, которая дошла до города Понжибо. Вон там. Он показывает на поселение, над которым возвышается колокольня. Это больше не повторится. Пробка из застывшей лавы герметично закрыла жерло. Прекрасно. И все же с 2002 года запрещено подходить к вершине. Даже горнолыжная станция закрыта. Там только пастухам разрешается пасти овец. — Как вы думаете, почему Давид и М.Ч. пришли сюда? – спрашивает Аврора с трудом скрывая нетерпение. Во время Второй мировой войны участники движения сопротивления поступали так же. Они формировали отряды в горах. В таких местах, как Веркор, горы Совойи, Глеера. И там наверху они создали настоящее государство в государстве. Немцам и коллаборационистам было нелегко справиться с ними, говорит капитан Маланцом, оказавшийся знатоком не только географии, но и истории. Но в то время не было таких средств, которыми мы располагаем сегодня. Позади них в ожидании приказа выстроились машины с жандармами. Капитан достает планшет и показывает точку на карте, появившейся на экране. По самым точным данным, которые мне удалось получить, грузовик, за которым вы следовали, остановился именно здесь. Но дальше пути нет. Я думаю, нам легко удастся найти его в этих местах. Они расходятся по машинам, едут по дороге в указанном направлении и достигают скалистой площадки. Прочесав всю зону, обнаруживают за стеной из растений в широкой естественной пещере машину беглецов. «Это тот грузовик», — узнает Аврора. Одним прыжком Наталья оказывается в кабине, и находит там все оборудование. Маленький штурвал, соединенный приводным ремнем с большим рулем. Лейтенант Женико разглядывает на земле следы маленьких ног. «Они пробежали вот здесь», — показывает он. Капитан Малансон отдает приказание. Люди в черной форме и бригады с собаками, которых они держат на поводке, рассредоточились. «Надо сыграть на внезапности». Применим ту же стратегию, которую немцы использовали в 1944 году, когда захватили партизан в Глеере. Окружаем и постепенно сжимаем кольцо, чтобы схватить всех до последнего. С той небольшой разницей, что это не люди, и нам не надо брать их в плен, добавляет один из младших офицеров. Насколько мне известно, немцы в Глеере не брали партизан в плен, напоминает капитан Малансон. Среди них есть и люди, замечает Наталья, Давид Уэллс и Нусксия. Их вы должны только задержать, но их легко отличить от других. Капитан Малансон согласно кивает. Конечно, конечно. У меня приказ доставить их и мятежную предводительницу сто 109 Они должны предстать перед судом. Еще и это он показывает на дорогу, где появилось облако пыли. Останавливаются три автобуса, из которых выходят журналисты. «Это моя инициатива», — заявляет Аврора. «Я подумала, что будет лучше, если телезрители смогут напрямую наблюдать за задержанием. Это докажет, что мы, люди из пигмей-прод, готовы первыми исправить свои ошибки и обеспечить безопасность потребителей». Наталье не нравится эта инициатива, но она воздерживается от замечаний, понимая, что не стоит пускаться в объяснение перед посторонними людьми. Капитан Малансон поглаживает подбородок с уже отрастающей седоватой щетиной. Он явно озадачен неожиданным появлением. — Я думаю, капитан, что удачное выполнение этой задачи благоприятно отразится на вашей карьере, — уточняет Аврора. Лицо Натальи остается непроницаемым. Она поворачивается к капитану. Хотя они и маленькие, их нельзя недооценивать. Не забудьте, что Эмма-109 готовилась с нами для сражений в спецотрядах, а среди девушек Микроленда много прекрасных бойцов, вышедших из наших школ. Эмму-109 готовили в основном для участия в саботаже, «У нее нет никаких знаний о ведении тактической войны», — вынуждена признать Аврора. «Им трудновато будет загонять гвозди в наши каски или душить нас в нашей защитной одежде», — добавляет капитан Малансон. «Но там могут быть и молодые, и великие, подростки или анархисты, которые к ним присоединились», — замечает Наталья. Капитан Малансон все еще потирает подбородок. Все предусмотрено. Мы бросим слезоточивые гранаты, чтобы не нейтрализовать великих, и в это время зачистим зону маленьких. Разумеется, мои люди, оснащенные камерами, получили приказ не снимать, если великие будут сопротивляться. Как только все закончится, мы дадим интервью СМИ, а трупы МЧА положим в приготовленные для этого черные герметичные мешки. МУ-109 поместим в клетку машины-3 если все пойдет хорошо то в полдень все уже будет кончено а в час мы пойдем обедать. я уже присмотрел превосходный ресторанчик с местными блюдами тушеное мясо рубец рагу по овернски свинина с чечевицей младшие офицеры подходят за последними указаниями немного поодаль журналисты проверяют камеры как будто это их оружие капитан малансон говорит сверим часы Сейчас на моих 6 часов 11 минут 35 секунд, я скажу, когда будет 6 часов 12 минут, раз, два, три, стоп. Начинаем штурм ровно в 6.30.